Глава двадцать пятая. Рабочие места. Хороший сон и хороший плотный завтрак, в который включались яйца, хлеб и молоко, дал сил, но руки и спина все равно болели. Перед сном я определил новеньких в лагерь, на всякий случай запретив им упоминать свою принадлежность. Я не знал, как местные отреагируют на чужаков. Я проспал довольно долго, и свое отсутствие мог просчитать примерно в два полных дня. За это время строители закончили первый двухэтажный дом, немного подняли склад рассвета, но мне хотелось, чтобы его полностью отстроили в ближайшие дни. Скапливалось довольно много колосьев, а осенняя погода могла серьезно подпортить урожай. Его накрывали, прятали в домах, но телеги постоянно пребывали в рассвет. Нужно была и мельница, и многое другое. Туши, которые мы притащили с собой, тут же пошли в дело. Узнав, что лошади свежие, их тут же поспешили пустить на пользу поселению. С волков только шкуры сняли. Я принюхался, проходя по рассвету. Аромат тот еще. Да, на большую часть поселения пахнет едой, которую готовила мати. Но этого было недостаточно. Этого было мало, чтобы перекрыть запах нечистот от лагеря. Пожалуй, общественные туалеты потребуются еще. И помойные ямы. Да и для того, чтобы зверей разделывать, лучше подойдет какое-то отдельное место. Все надо разделять. Все. Не должно быть рабочих мест рядом с жилыми. А пока что люди радуются. Хотя я всматривался в лица тех, кто шел мне навстречу. Нет, счастьем не светятся Чего-то уже не хватает. Значит, надо опять спрашивать, узнавать. Я вздохнул. Пожалуй, путешествие было не таким же сложным в сравнении с тем, какие вопросы мне надо решать здесь и сейчас. Мечи, которые я показал Орику, подошли для пил. Он взялся за их перековку и заодно показал мне наковальню, на которую ушла приличная часть наших запасов металла. Массивная штука стояла на ровной поверхности. Колотить по ней можно было не просто кузнечным молотом, а натуральной кувалдой. Но переломить ее было невозможно, а я думал, что наш металл мягковат. При этом с собой у кузнеца оказались формочки, для гвоздей, к примеру. Любопытно, что он организовал свое рабочее место прямо на улице. Очаг давал тепло, которого хватало днем, а еще и немного света в сумерки. Орик не поленился продемонстрировать мне, как быстро куется всякая мелочь. Заготовка, форма, разогрев, удар. Пока одна греется, другая делается. В свободное место в очаге закладывается следующее. Удобно, быстро. Настоящий конвейер. Можно попробовать такую же систему внедрять и на другие рабочие места. Только сперва их надо создать. И первым делом я подошел к Мате, у которой рабочее место было создано одним из первых. Женщина стояла у котла, под которым горел добротный костер. Она, как и кузнец, могла позволить себе работать на улице, только повязала себе на голову платок и добавила еще широкий пояс. При моем приближении она оторвалась от процесса готовки и поспешила мне навстречу. «Где овощи? Картофель, морковь, лук?» Она начала перечислять, загибая пальцы. Мадам, как главная кормилица в рассвете, могла позволить себе разговаривать в таком тоне. Но и здесь есть свой предел. «Привезли только конину», — ответил я. Канину, оживилась мать. «Хорошо. Мяса хватит в таком случае еще на две недели, и не придется забивать ни коров, ни овец. Охотник никак хорошую добычу не принесет. Думаю, это все лесорубы шумом топоров олени распугали». «Пожалуй», — я пожал плечами. «Но все же канина лучше, чем ничего, разве нет?» «Лучше, лучше». Мать перестала сводить брови в одну прямую линию. «Ну, без овощей получится, так себе похлебка». «Грибы и ягоды», — начал перечислять я. «И волки!» «Мне Йон сказал, сколько волков вы умудрились перебить». «Да каких!» «И шкур я видела!» «Такая скотина меня просто пополам перекусит, даже не поперхнется!» «Нет уж, какие тут грибы!» «Люди за предел рассвета боятся выходить!» «Но лесорубы же ходят валить лес, ходят работники на лесопилку, ходят на каменоломню и не боятся». «Ты сравниваешь здоровых мужиков, а в лес по грибы кто пойдет?» «Дети!» «Пусть под присмотром!» – воскликнул я. «Неужели никто не может составить им компанию?» «Мати, давай ты выберешь сама человека, которому ты доверяешь, и который точно не заблудится в лесах за рассветом. Кому ты сама могла бы доверить двух-трех ребятишек?» «Дети же разбираются в грибах», — уточнил я, пока мать уже думала над кандидатурой. «Разбираются», — отмахнулась она. «Ладно, что-нибудь придумаем, но мне все равно нужны овощи, хотя бы лук с чесноком». «Хорошо», — вздохнул я и пошел дальше, а потом остановился. «Мать, а тебе удобно готовить на улице?» «Нет, разумеется», — воскликнула она. «Разве что костер греет, а так нет, неудобно». Но в домах пока нет печей, лучше здесь. То ли дело на очаге хорошем приготовить. Сходил бы ты кирпичника своего проверил». «Так ему же еще доски для форм даже не поставили», — воскликнул я. «Как ты не поставили?» — возмутилась мать и так, что даже супом брызнула, когда половник в котел сунула. «Все у него есть. Первым же делом в первый день отдали ему. А где наши готовые кирпичи? Ума не приложу. Может, все-таки проверишь?» Уже в домах холодно ночевать, а если у него еще нет кирпича...» Я усердно закивал, и хотя не хотел выглядеть мальчиком на побегушках, принялся решать возникшую проблему. Беда в том, что я не знал, как делается кирпич. Обжигается или сушится, или то и другое вместе. Но все равно спешил к Йону, чтобы тот дал ответ на жизненно, действительно жизненно важный вопрос. Когда будет готов кирпич? «Эй!» «Эй!» — крикнул я, приближаясь к месторождениям глины. Йона нигде видно не было. «Кирпичник!» «Чего?» — буквально над травой выросла голова Йона. «А, это ты, Бавлер. Чего ты хочешь?» «Люди интересуются, чем ты занят. Где их кирпичи?» «Люди интересуются», — передразнил он меня. «Вот ведь э, как будто все так быстро. Ночью уже холодно. «Я вижу, твоей вины нет. Мы долго делали лесопилку, но мати беспокоится». «Мати? Довольно скандальная дама, ты не находишь?» Голова Йона намерно покачивалась над травой, и, наконец, он вышел ко мне. В туалете был, вот чем занят. «Йон, я же серьезно спрашиваю. Вот ты сам где был?» «Что за допрос?» Я моментально рассердился. «Я же не просто спросил». Тут же поднял руки Йон. «Если тебе так интересно, привезли еще заготовок для пильных полотен, нашли и забрали, и добыли еще волчьих шкур для кожевника». «Бавлер», — вздохнул кирпичник, — «я же не допрос устраиваю, правда, я дружусь». «Все трудятся», — мягко продолжил я, — «и никто не просит у тебя кирпичей сию же секунду. Я пришел узнать, что ты делаешь, как ты работаешь, сколько времени потребуется для изготовления кирпича». «Если вдруг чего тебе нужно, так помочь с этим насколько можно». Некоторое время Йон помалкивал. «На чистоту!» – потребовал я. «Я не хочу, чтобы люди, которых мы приютили, вдруг начали сбегать в поисках лучшей жизни, потому что я пообещал им тепло завтра, а тепла не будет еще целый месяц». «Не кричи!» Кирпичник снова вздохнул и теперь показался мне жутко усталым. «Пошли, покажу, что сейчас происходит». «Я же работаю один!» «Ты не нашел помощников?» — удивился я. «Люди боятся». «Боятся чего?» — опять удивился я. «Нет, я все понимаю. По ту сторону Неруды творится непонятно что. Форты берут, Мардин наступает, Пакшин отступает. Бандит разбой, но...» «Звери», — коротко ответил Йон. «Но об этом позже. Ты хотел увидеть, чем я занимаюсь. Так вот...» и он показал мне наскошенную траву радиусом метров так двадцать или около того. Прямо на траве лежали ровные ряды кирпичей, темно-коричневые, еще мягкие, влажные, но с одного края вроде бы уже чуть светлее, по суше. И пока я смотрел, заодно пытался пересчитать, какие запасы кирпича тут лежат и на что его может хватить. Несмотря на большую площадь, между кирпичиками было расстояние примерно в тот же кирпич, На поляне расположилось суммарно около 200-250 кирпичей. Цифра вроде бы не маленькая, как мне показалось, этого должно хватить лишь на одну печь. А потому пересчитав все еще раз, я посмотрел на Йона. Технология такая, начал он отвечать на не мой вопрос. Сперва придаем глине форму, потом сушим. То, что ты видишь, сушка. Третий день, там правый верхний угол. Остальное уже более позднее. В целом работа идет, но хотелось бы больше и быстрее. Вообще можно было бы добавить туда смолы, раз уже даже начали косить в бережке. Но я решил сперва попробовать чистую глину с разными пропорциями песка. Я внимал, слышал ли я что-то подобное, когда учился в строительном колледже. Маловероятно, хотя очень даже допустимо. Но у меня было впечатление, что я изучал там что-то другое. Странно, что за месяцы жизни здесь я толком ничего не вспомнил. Но зато с пояснениями от Йона начал понимать, что процесс изготовления кирпича — как раз тот же самый конвейер, который должен включать ни одного его. Не только Йон должен заниматься кирпичами. «Думаю, помощники тебе точно понадобятся. У меня есть толковые, сильные ребята. Двое новеньких. Одного дам тебе». «Может, даже что-то оригинальное придумаете, чтобы быстрее работать?» «От помощника не откажусь. Но у меня есть и другие проблемы», — продолжал кирпичник. «У меня ведь толком нет рабочего места. Удобнее было бы привозить глину в рассвет и работать там, или работать здесь, а потом возить кирпичи на склад?» Спросил я, хотя сам прекрасно знал правильный ответ. «Я не строил экономики, потому что ничего в ней не понимал». Однако я знал, что если делать кирпичи на месте, где сейчас имеется глина, в пути телеги с материалом проведут куда больше времени. Если привести телегу глины и телегу песка в рассвет, то дрова для обжига, если он вообще понадобится, не поедут никуда, а кирпичи довести до склада – дело нескольких минут. «Я люблю уединение», – вдруг ответил Йон. «Сейчас мне удобно работать тут». «Просто пришли телегу за готовым кирпичом через пару дней. Лучше через три». «Через три...» «Рассеянно проговорил я. Но запасов этих тебе надолго не хватит, ведь так?» «Здесь лежит одна нормальная печь. Я прикинул, что такой для дома надолго хватит. Посмотри, ты нашел стекла. Вмонтировать их в окна несложно. Стены толстые, тепло пропускать не будут. Так что да, для одной печи хватит». «У нас двенадцать домов». «Пятнадцать», — в уме посчитал я. «Тогда... тогда точно надо ускориться. Ты пришли мне помощника, и еще нужны доски, как в прошлый раз, чтобы мы быстрее сделали запас на просушку, а потом спокойно занялись кладкой печей». «Но разве не нужно обжигать кирпич?» — усомнился я. «Нет, не нужно», — Йон покачал головой. «Если бы мы из такого кирпича дома строили, тогда нужно было бы пропечь». подержать их несколько дней при высокой температуре. Но в таком случае можно было бы и с песком побольше мешать, чтобы расход глины снизить. Тогда кирпич получится не хуже, такой же прочный. И можно из такого выкладывать стены, строить башни и простые дома. Только я бы не советовал. Почему? Кирпича мало. Чтобы строить добротные дома, даже пятерых таких, как я, маловато будет для ускорения производства. «Понял. Дома из кирпича строить не будем. Но мать хотела бы готовить в помещении. Это большая печь. Таверну же будем строить?» «Да, конечно. Надо построить ее до холодов. Людям надо где-то собираться». «К твоему счастью!» он посмотрел на небо. «Холода придут не скоро. Сейчас начало сентября. Небо ясное, тихо. Сильные холода придут месяца через два, не раньше». ты еще и в погоде разбираешься. Ну и ну. Я ковырнул носком кроссовка землю. Сходи к Трику, ответил кирпичник. Новая обувь тебе ой как нужна. Обувь. Точно, кожевник же еще без работы. Не забудь про доски, пожалуйста. А ты сам попросить. Не, я поджал губы. Почему опять все должен делать я? Сказали, что весь ресурс спускают на доски для строительства домов. «И не могут делать всякую мелочь без твоего приказа». «Сперва кожевник, потом дальше». «Спасибо, Йон!» — крикнул я кирпичнику через плечо. Времени выносить записи не было. Рабочие места — кирпичник, кожевник. Уже два. А нет, кухарка — тоже рабочее место. И цепочка получалась интересной. Чтобы кирпичник работал, ему ничего не нужно. Только доски и помощник». И то не для того, чтобы он в принципе работал, а для того, чтобы он мог делать больше. А чтобы работала мать и кухарка, нужно построить таверну. И работа кирпичника. В целом сейчас именно от работы кирпичника зависело многое. До холодов рукой подать, а у нас нет тепла. Пусть даже зерно пролежит чуть дольше. Люди могут прожить на супах, которые сварят мать, если кирпичник сделает ей печь. Логическую цепочку можно было бы продолжать и дальше, однако я уже добежал до рассвета. Отдохнувшему, да почему бы и не побегать. Трик. Я буквально ворвался в один из домов, на который мне указали, когда я называл нужное мне имя. Нужна обувь. Не очень срочно, но как можно быстрее. «Я могу сшить, конечно», — привстал с кровати Трик и негромко кашлянул. «Но мне нужны размеры». а для размеров надо выточить из дерева форму, по которой я мог бы работать. «Понял, плотник!» – почти выкрикнул я и бросился прочь. Теперь на лесопилку. Вероятно, там я найду и крола с сокетом. С этим я не ошибся. Да и прибежал как раз, когда только-только положили новое бревно. «Кролл, вы только бревнами и намерены теперь заниматься!» – бросил я первым делом, как оказался под крышей. «Может, такой простой работой ученики займутся, а вы чем посложнее?» «Например», — посмотрел на меня искоса Кролл, пока его сын настраивал пилу. Я поспешил добавить, и он просит еще досок, иначе в четыре руки не сможет быстро заготавливать нужное количество кирпича для печей. «А строители не смогут простаивать столько времени», — воскликнул Кролл. «Что, у нас простаивают строители?» «Им нечего больше делать, кроме того, как ждать, когда вы напилите досок?» «Не знаю», — дёрнул плечами Окит. «Досок мы напилим, но ты, пожалуйста, реши вопрос со строителями. Они уже требуют досок, они просто просят». «Вот как, оставь вас на пару дней». И, поспешно пояснив, что Трик нуждается в деревянных заготовках для того, чтобы шить обувь, я отбыл обратно в город. Всего две сотни человек, но стоит лишь на секунду расслабиться, и вот уже готовая проблема. Пока я искал строителей, то есть едва войдя в рассвет, я сразу же столкнулся с еще несколькими местными, которые имели в запасе приличное количество вопросов. Оставить их без ответа я никак не мог, хотя драгоценное время уходило. — Мы не чувствуем себя в безопасности, — начал первый. — Хочется развлечений. Когда будет товарно. «Танц, что ли?» — добавил второй. «Танцы?» — не понял я. «О каких вообще развлечениях может идти речь, когда еще столько дел?» Но, конечно, в общем-то он прав. Нельзя работать без выходных. Нельзя. Никак». «Отдых, музыка, пиво или брага на худой конец. Немного расслабиться». Мне показалось, что это кто-то из строителей. «Отли или Сенок. Неважно. Строители одним словом». И да, тяжелый труд к тому же еще и очень продолжительный. Это опасно. Усталость накапливается, а потом дает о себе знать самым неприятным образом. Жилье. Когда закончат жилье? И печи. Пока нас не обступили другие люди, которых эти же самые вопросы тоже волновали, просто чуть меньше, я поспешил выдать все ответы, которые в этот момент были у меня в голове. Я говорил и говорил, люди, понимающие, кивали, но хотели точности. Когда будет готов такой-то дом? Когда начнут строить печи? Что делать с по ночам? «Спать невозможно вторые сутки!» Чуть ли не кричал возмущенный фермер. «Животные просто с ума сходят! Коров едва не разбежались. Одна коза так и оборвала веревку. Пришлось полдня ее искать». «Нашли?» – спросил я. «Нашли, но вой стоит просто жуткий». Я не слышал, спал крепко. «Вот этой ночью послушайте», — посоветовал житель. «И поймете, почему мы не можем спать?» «Говорят, люди в лес ходить боятся», — спросил я. «Даже с охраной». «Даже сама охрана боится», — воскликнул житель. «С ними мы порешали, что завтра я постараюсь найти людей, которые отправятся со мной в лес. Волки, пожалуй, кто еще может выйти в лесу ночами?» На все остальные вопросы они получили точные ответы. Через три дня начнется кладка печей. Дома достраиваются по мере заготовки досок. Больше досок будет, когда доделают еще и начатые линии. Я предложил расчет примерно понедельник на запуск новой линии. А потом, когда все разошлись, я отправился искать строителей вновь. Не тех, кто активно работали, занимаясь своими делами, укладывая бревна или вставляя стекла, предварительно прорезанные одним из многочисленных инструментов, которые скопились в рассвете. И не тех, что пытались приспособить на петли, недавно выкованные кузнецом, ставни и двери в новые дома. Бездельников я нашел недалеко от склада. И сейчас пришлось прибегнуть не столько к своему красноречию, сколько к их чувству стыда. Рядом работали старики, которые пропиливали в уже выложенных стенах небольшие окна, которые в этом складе играли роль скорее вентиляции, чем источника света. Как только я начал уговоры, опытные работники сперва пошутили, мол, пусть отдыхают. Но потом, когда я начал настаивать, быстро приняли мою сторону. «Нужны места для работы. Простые помещения», — говорил я. «Скоро зима, а работать с кожей в жилом доме невозможно. Никто не вынесет стук топора и молотков рано утром. Дети, в конце концов, тоже должны отдыхать». А Орик работает с раннего утра. Плотники тоже не знают отдыха. «И что ты предлагаешь?» «Стройте», — отрезал я и накидал примерное видение рабочей зоны. «В моем представлении рабочие зоны должны быть просторными. Минимум с одним окном, как естественным источником света, но при этом разделенными между собой. А чтобы грелось все максимально экономично, я предложил сделать что-то вроде склада, но с перегородками внутри». не слишком толстыми, чтобы все прогревалось от минимального количества печей, но и не слишком тонкими, чтобы шум соседней рабочей зоны не мешал другим. Квадрат склада делился на четыре равных части. Имел четыре двери и четыре окна. Крыша стандартная двускатная, но покруче, чем в обычных домах, чтобы имелось еще и место под скатом для хранения чего-либо. Строители почесали в затылке и взялись за разметку. «Нечего отлынивать», и я побежал обратно на лесопилку. Кролл и Окид встретили меня буквально у входа. «Неужели решили учеников оставить одних?» – пошутил я. «Пока бы, а то мы и правда здесь задержались», – признались отец и сын. «Увлеклись, извини, Бавлер, но мы настолько привыкли к грубой работе, что и думать забыли обо всем остальном. Я рассчитывал, что вы еще и мебелью попробуете заняться на досуге». «А пока, пожалуйста, поговорите с Триком. Ему пора начать работать над обувью. Не только у меня почти все развалилось». Я виновата показал на обноски, которые того и гляди по шву разойдутся, обнажив пальцы ног. «Как скажешь, начальник», — улыбнулся Кролл. «Работа есть работа». «Еще один человек, который говорит мне про работу. Скорее, про ее избыток. Точно, надо устроить какой-нибудь праздник». Рабочие места подождут.